Глава восьмая «Всем успокоиться!» — кричит одна из медсестер ночной смены. Она стоит перед телевизором, держа над собой прозрачную чашу. В чаше маленькие сложенные листочки бумаги, внутри которых написаны наши имена. В комнате отдыха горят все лампы, кроме двух. Шторы задёрнуты, столы отодвинуты в стороны, стулья выстроены в три ряда по восемь штук, все лицом к телевизору. По синему экрану медленно ползёт логотип DVD. Последние десять минут я наблюдаю за ним, ожидая, когда он переместится точно в угол. Как же печально, что меня занимают подобные вещи. Каждый четверг вечером кино. Если спросите медсестру или врача, Они скажут, что большинству пациентов рекомендуется пойти на киносеанс. Но «рекомендуется» — это лишь нарядная упаковка для слова «обязаны». Если только у вас не идет кровь из глаз, и вы не корчитесь в судорогах на полу, вы должны находиться в дневной комнате на киносеансе. Все вокруг меня смолкают и смотрят на Сьюзен. «Сегодня вечером фильм нам выберет?» Сьюзен называет квадратик и опускает чашу, «Луиза!» Когда несколько дней назад эта роль выпала Риган, она выбрала прерванную жизнь. Ее заставили выбрать что-то другое. Следующим ее выбором была Сибил. Излишне говорить, что Риган больше ни разу не выбирала фильмы. «Луиза, какой фильм ты хочешь посмотреть сегодня вечером?» Та остервенела трет руки, обдумывая вопрос, как если бы от ответа зависела ее жизнь. «Звуки музыки!» «Наконец, — говорит она, — раздаются хлопки и восторженные визги, и только Риган громко стонет. «Опять? Мы уже смотрели его раз десять! Мы знаем, Джули Эндрюс умеет петь!» Медсестра закатывает глаза. «Не имеет значения, это выбор Луизы». «Тогда могу я пойти к себе, пожалуйста?» «Нет». «Я сказала «пожалуйста».» «А я сказала «нет». Риган Панура опускает голову. Из всех стульев она выбрала тот, что справа от меня. Не знаю почему, но она, похоже, ухватилась за меня. Если честно, это даже неплохо. По крайней мере, есть с кем перекинуться словом. «У тебя есть дочь», — шипит мой разум. Мгновенно почувствовав себя виноватой, я поглаживаю Эвелин по спинке. Конечно, у меня есть дочь, но иногда приятно поговорить с кем-то еще. Я обожаю сладкую улыбку Эвелин, и её пухлые щёчки. Обожаю, как она смотрит на меня, как будто я центр её вселенной. Я люблю в ней всё, но мне необходимо хотя бы небольшое общение со взрослыми». Медсестра вставляет диск с фильмом. Пока идут титры, она начинает раздавать пластиковые стаканы с попкорном. Свет выключается, и шорохи стихают. Все устраиваются поудобнее, но ничто даже Джули Эндрюс и её мелодичный голос — не в силах вытащить меня из реальности. Я чувствую на себе взгляд Риган, но спину мне прожигают еще чьи-то глаза. Но сколько бы раз я не оборачивалась, я так никого и не вижу». «Что такое?» — спрашивает Риган. Я поворачиваюсь к телевизору. У меня на руках Йорза и Тевелин. Я быстро целую ее в щеку. «Ничего». Риган подбрасывает в воздух зерно попкорна, наклоняется вперед и ловит его ртом. «Да ладно тебе! Если лгать, то уж лгать красиво. Ты могла бы сказать, что делаешь упражнение на растяжку. И ты бы мне поверила?» «Нет, но я бы восхитилась твоей изобретательностью». Я улыбаюсь и смотрю на телеэкран. «Сколько тебе лет?» — что называется в лоб, спрашивает Риган. «Как же быстро она умеет перескакивать с одной темы на другую. Я даже не поспеваю за ней. Невежливо спрашивать, кому сколько лет». Отвечаю я. Риган подбрасывает очередное зерно попкорна, но на этот раз попадает в Эмбер, девушку, сидящую перед нами. Эмбер анарексичка и находится здесь примерно столько же, сколько и я. Она тощая, как жерт, и похоже, ей никогда не выйти отсюда. Невежливо спрашивать у старых, парирует Риган. Итак, сколько тебе? Двадцать семь. А тебе? Восемьдесят пять. Не говорит она. Я как загадочная история Бенджамина Баттона. Я невольно улыбаюсь. «Мне двадцать три», — серьезно добавляет она. Ее ответ меня ошарашивает. Ей не дашь больше восемнадцати. Может, все дело в ее конституции. Бледная кожа натянута на невероятно узкие кости. А может, дело в ее смехе. Он совершенно неподдельный, как будто она крадет у жизни все ее удовольствия и использует их на всю катушку. «Нет, она, конечно, сумасшедшая, в этом нет никаких сомнений, но иногда мне хочется быть такой, как она, всего на несколько секунд». «Малышке нравится фильм?» — спрашивает она, подбрасывая ещё одно зерно попкорна. Оно рикошетом отлетает от головы Эмбер. Её худые плечи дёргаются, и я знаю, что она вот-вот взорвётся. Я осторожно смотрю на Риган. «Прекрати называть её малышкой. Её зовут Эвелин». Риган в жесте раскаяния, Протягивает руки. «Прости, прости. Ну, конечно, Эвелин!» Но я не верю ей и прижимаю Эвелин к себе еще крепче. «Эвелин, нравится этот фильм?» «Она младенец. Она не понимает, что происходит». «В этом я полностью с тобой согласна», — отвечает Риган. Она подбрасывает новые зерна попкорна, и несколько раз те попадают ей в рот. «У тебя ведь здесь не так много друзей, верно?» «Да». «Тогда дружи со мной, сладкая мамочка! Вдвоем мы будем здешними! Фолиаду! Как тебе моя идея?» «Что такое фолиаду?» Риган поворачивается и коварно улыбается мне. «Безумие, которым страдают сразу двое!» Прежде чем я успеваю ответить, Эмбер оборачивается и бросает на Риган взгляд полной ненависти. «Нельзя ли потише?» «Конечно, можно! Но какой в этом прикол?» Эмбер выхватывает у Риган попкорн. Увидев это, одна из медсестер встает. «Девушки!» — предупреждает она. «Молчим, молчим!» — говорит Риган и очаровательно улыбается медсестре. Та снова садится, и впервые за этот вечер Риган на несколько минут умолкает. Думаю, что это ее лучший результат. При всей ее ненависти к фильму она ни разу не оторвала взгляд от экрана. «У меня же никак не получается сосредоточиться на чем-то», «Я всё думаю о своём сегодняшнем разговоре с матерью. Когда я сказала ей не возвращаться, я очень надеялась, что она уступит и скажет, что верит мне, что она будет рядом со мной, пока я буду медленно перебирать своё прошлое. Неужели я ждала от неё слишком многого? Может быть. А может, я просто слишком низкого мнения о себе? И мне кажется, что в одиночку мне не справиться с этим бременем. Почему ты напугана?» «Ты самый храбрый человек из всех, кого я знаю». Задыхаясь, я оборачиваюсь. Я искренне ожидаю увидеть позади меня Синклера, но его там нет. Фильм продолжается. Эвелин крепко спит, и вскоре я тоже начинаю клевать носом. И вдруг за моей спиной раздаются голоса. Один женский, другой мужской. Я мгновенно сажусь прямо и оборачиваюсь. Мне этот голос знаком. Он вызывает во мне отклик. Моё сердце бухает, как барабан, и я вижу перед собой Синклера. Он стоит у двери и разговаривает с одной из медсестёр. Он что-то быстро говорит ей, лицо у Кейт хмурое, но она не прерывает его. Я попросила доктора Кэллоуэй внести его имя в список посетителей, но выполнила ли она мою просьбу? Боже, я так на это надеюсь! «На что ты смотришь? Ты должна...» Рига оборачивается и, не договорив, умолкает. «А, высокий, брюнетистый и опасный. Не нужно объяснять». «Его зовут Синклер». «Вообще-то я могла этого не говорить, но мне было приятно слышать его имя. Моим губам нравится его произносить». «Мой взгляд перемещается на Риган. Ты видела его здесь раньше?» Она кивает. Ой, раз!» Я пытаюсь скрыть улыбку, целуя Эвелин в макушку. При мысли о том, что кто-то ищет меня, что кто-то хочет меня видеть, я чувствую себя менее одинокой. Это дарит мне надежду, желание двигаться вперёд. Но к этому чувству привязано и что-то ещё. Что-то, чего я не осознаю и не могу объяснить. В комнату входит Сьюзен и жестом подзывает меня. Я встаю. Внезапно я чувствую себя неловко. В меня впились несколько пар глаз — Но острее всего я чувствую взгляд Синклера. От него у меня такое ощущение, что моя кожа вот-вот загорится. «К тебе пришли!» — шепчет Сьюзен. «Но давай побыстрее. Часы посещения заканчиваются в...» «В семь. Да, я знаю». Она пожимает плечами и возвращается на сестринский пост. Я иду за ней. От яркого света в коридоре я щурюсь. Когда мои глаза привыкают, я смотрю на Синклера. Коридор пуст и мы здесь одни. Я не знаю, что сказать. Да, физически я реагирую на него, но это не компенсирует того, что это наша вторая встреча. Он улыбается, просто улыбается, но это что-то делает со мной. Это не та улыбка, которую он несколько дней назад одарил медсестру. И это не улыбка друга. Это интимная улыбка, как будто за ней скрываются многие годы моей жизни. Боже, как же это смешно! Немыслимо, невозможно. «Как твои дела?» — тихо спрашивает он. «Психиатрическая палата 101. Все без исключения будут спрашивать, как у вас дела. Вы же должны найти ответ, который удовлетворит их всех. Но я не хочу так отвечать Синклеру, поэтому я говорю, мне уже лучше». На его лице написана искренняя озабоченность. «В чем дело? Все нормально?» Пациент-мужчина в комнате отдыха поворачивается на стуле и злобно шикает на нас. Я сердито смотрю на него. Синклер указывает на пространство рядом с дверью. «Может, перейдем туда?» Я киваю и иду впереди него. Синклер догоняет меня, и теперь мы шагаем плечом к плечу. Тепло его руки перетекает по моей руке прямо к кончикам пальцев. Я смотрю вперед, хотя чувствую на себе его взгляд. Мой разум мчится со скоростью миля в минуту. «Спроси его о сестре. Нет, спроси его о себе. Вдруг он заполнит пробелы в твоем прошлом. Он знал Уэса. Где он познакомился с тобой? Это все очень важные вопросы, и я не знаю, с чего начать. Я прислоняюсь к стене и касаюсь плечом доски объявлений. Она вся в листках, напоминающих нам о киносеансе, специальной игре или следующем мероприятии или празднике. Среди ярких объявлений Затесалось несколько скучных мотивационных плакатов. «Между нами приличное расстояние, и мой пульс слегка замедляется. Я быстро оглядываю его. Он на добрых шесть дюймов выше меня. Моя макушка находится на уровне его плеч. Мне даже нравится эта разница в росте. Хотя на его фоне я чувствую себя карлицей. Рядом с ним меня никто не обидит, не сделает мне больно. И от этого мое сердце буквально готово петь». Он в джинсах, его коричневая куртка застегнута и скрывает рубашку. На пряди черных волос налипли снежинки. Меня так и подмывает протянуть руку и смахнуть снег. А еще я не могу избавиться от ощущения, что я уже когда-то это делала. «Все нормально», — повторяет он. «Плохо уже то, что я заперта в психушке. Если я скажу Синклеру, что постоянно чувствую на себе чьи-то глаза, что они наблюдают за каждым моим движением, Он может больше никогда не вернуться. Я же этого не хочу. «Всё в порядке», — говорю я, и поглаживаю ручку Эвелин. Его плечи расслабляются, и он прислоняется к стене. «Даже не верится, что я говорю с тобой. Я исключила тебя и твою сестру из чёрного списка. Зная, что тебя сюда не пускают, я бы попыталась сделать это раньше». «Я знаю», — перебивает меня Синклер. «Судя по его глазам, это так». Между нами воцаряется молчание, но не то неловкое молчание, какое бывает между незнакомцами. Его присутствие до боли знакомо мне. Меня не напрягает ни это молчание, ни разговоры о прошлых моментах, когда мы с ним были вместе. Какая-то часть меня уверена. Если мы просидим так еще несколько минут, я непременно что-то вспомню о нем. Но я не могу молчать. В ту секунду, как только сегодня вечером, Он вошел в Фэрфакс, мое любопытство всплыло на поверхность, задавая вопросы и требуя ответов. «Твоя сестра когда-нибудь придет снова?» — спрашиваю я. Синклер потирает затылок. «Рене хотела бы, но...» Он хмурится и задумчиво смотрит на Эвелин, та в ответ пялится на него. «С тех пор, как ты оказалась здесь, произошло много чего. Я выпрямляюсь и хмурю брови. Например...» Синклер вздыхает и машинально ерошит темные волосы. «Я здесь не для того, чтобы сбивать тебя с толку. Тогда почему ты -то здесь?» В моих словах проскальзывает намек на отчаяние, но я бессильно его скрыть, чтобы помочь. Я отворачиваюсь и смотрю на дневную комнату, полную пациентов. Я не хочу проводить здесь дни в ожидании завтрака, обеда и ужина. Я не хочу проводить дни в комнате отдыха. «Чувствую, что медленно угасаю. Если я не достучусь до Синклера прямо сейчас, то значит, не достучусь никогда. Я... я пытаюсь вспомнить свое прошлое, признаюсь я». Синклер впивается в меня взглядом. У него темные глаза, и они с любопытством следят за всем, что нас окружает. Такие люди, как он, опасны. Да, они тихие и не любят привлекать к себе внимание, зато видят все, что происходит вокруг». «Это хорошо или плохо?» — спрашивает он. «Вспоминать свое прошлое?» — он кивает. «Это хорошо. По крайней мере, я так думаю. Чувство, что за мной наблюдают, никогда не исчезает. И даже сейчас я быстро оглядываюсь. Сьюзан и Кейт сидят на сестринском посту. На нас никто не смотрит. Я готова покинуть Фэрфакс, признаюсь я. В его глазах мелькают мириады эмоций, но я вижу только счастье. «Замечательно!» Я киваю и тщательно подбираю слова. «В последний раз, когда ты приходил сюда, ты сказал, что пытался навещать меня каждый божий день». «Верно, сказал». С чувством подтверждает он. «Я знаю. Я проверила список на входе. Я нервно облизываю губы. Одна его рука касается моей. Меня как будто пронзает током. Я даже вздрагиваю. Мое тело не слушается меня. И во всем виноват этот мужчина». «Что ты помнишь обо мне?» — спрашиваю я. «Всё, я помню о тебе всё». Я смотрю на него из-под ресниц. «Тогда расскажи мне». Синклер хмурится. «Когда я был у тебя в последний раз, было видно, что для тебя это потрясение. Я не хочу грузить тебя информацией. Ты не грузишь. Это я прошу тебя рассказать мне всё». Синклер усмехается и трёт верхнюю губу. Он явно нервничает. «Да, ладно, попробую». Он прочищает горло и наклоняется вперед. Всего на дюйм, и хотя между нами все еще приличное расстояние, ощущение такое, будто он почти касается меня. «Ты любишь природу и садоводство. Твой любимый цветок — гортензия, и ты терпеть не можешь орхидеи. Твое любимое время года — весна. Ты обожаешь чай, любишь журналы, где печатают всякие сплетни, и когда ты читаешь хорошую книгу, тебя от нее не оторвать. Он на автомате продолжает перечислять мои слабости и пристрастия, словно такая ходячая энциклопедия «Все о Виктории Донован». То, что он говорит, звучит красиво, но я ничего не могу вспомнить. От беспомощности на глаза наворачиваются слезы. У меня нет слов, одна лишь пустота. Синклер на миг умолкает. «Хочешь, чтобы я продолжил?» Я думаю, что если его попросить, он будет и дальше выдавать информацию. Но, отягощенная всеми его фактами, моя голова кажется тяжелой, как свинец. «Достаточно». Он все так же пристально смотрит на меня. Почему-то мне кажется, что его вопрос не требует ответа. Но если и требует, я не могу ему ответить. «Достаточно». Воздух покинул мои легкие, а мой желудок скрутился так туго что кажется, будто он никогда не раскрутится. «Мистер Монтгомери?» Мы одновременно поворачиваем голову к Сьюзен. Она переводит взгляд с него на меня и одаривает нас виноватой улыбкой. «Часы посещения закончились!» Он быстро кивает ей, на вид спокойный и сдержанный. Но я вижу, как его губы сжимаются в прямую линию. Это безумие, но я чувствую легкий трепет от того, что он не готов завершить наш разговор». «Думаю, мне пора». В какой-то момент мне кажется, будто он вот-вот скажет, что сделает что-то еще. Его глаза ни на миг не покидают меня. Они говорят со мной, произнося «Попробуй, попробуй вспомнить меня». Я уже собираюсь, но он прощается и идет к двери. «Подожди». Я кладу руку ему на плечо. Тепло, которое передается от его тела моему, подобно удару молнии. И все-всего от одного прикосновения. Я тяжело сглатываю. «Ты скоро придешь ко мне снова?» Синклер улыбается улыбкой, о которой мечтают все женщины, той, от которой учащается пульс и пылают щеки. «А ты как думала? Я не оставлю тебя здесь. Хотя я не могу вспомнить, кто ты. Тем более, что ты не помнишь. Но ты вспомнишь», — уверенно говорит он. «Откуда ты знаешь?» Синклер пожимает плечами. «Просто знаю, и все». На его губах играет тень улыбки, в ней хранится воспоминание, которое я хочу украсть как свое собственное. Его ответ доставляет мне больше радости, чем я готова признать. Он снова прощается и уходит. И пока я сижу там, что-то глубоко внутри меня, что-то темное и дремлющее, шепчет мне, что если я хочу восстановить мое прошлое, «Мне нужен Синклер Монтгомери». Позже тем вечером я достаю из кармана фотографии и смотрю на запечатленную на них счастливую пару. Уэс не навещал меня уже два дня. Он как будто знает, что у меня к нему тысячи вопросов, и ему нравится держать меня в напряжении. Моя дверь открывается медленно и зловеще, и я, не глядя, знаю, что это Уэс. Наконец-то! Его тень падает на пол, и закрывает половину моего лица. Я как будто каменею и поворачиваю голову в его сторону. «Как тут моя королева?» — спрашивает он. В его словах слышится легкая насмешка. Мое тело находится в настоящем, а вот мой разум застрял в прошлом, отчаянно цепляясь за воспоминания. Он стоит, скрестив на груди руки, его пальцы скрыты под бицепсами. «Ты не собираешься отвечать мне, Виктория?» Я не отваживаюсь посмотреть на него. Такими живыми и яркими были эти воспоминания. От нас двоих у меня перехватывало дыхание. А что теперь? Грандиозное разочарование. Нет, бормочу я. Почему нет? У тебя был плохой день? Все, что он говорит, наполнено осуждением и сарказмом. Он приседает рядом со мной и смотрит на фотографию. Запах одеколона, который всплыл в моем воспоминании, «Точно такой, что сейчас, кружит вокруг меня. Я резко втягиваю в себя воздух. Ты помнишь тот момент?» Я киваю. Уэс вздыхает. «Мы были счастливы». Жалюзи открыты, в комнату льется серебристый свет и падает на его лицо. В его карих глазах я вижу искренность, смешанную с болью. «Насколько счастливы?» Уэс не отвечает. «Я в отчаянии резко поворачиваюсь к нему». Теперь наши лица на расстоянии всего нескольких дюймов друг от друга. «Прости», — выпаливаю я. За что я прошу прощения? Если честно, понятия не имею. Но одно я знаю. Случилось что-то плохое, что-то очень плохое, что довело нас до этого момента. Судя по выражению его лица, во всем плохом виновата я. Неужели все плохое случилось сразу? Или это был медленный спад? Был ли Синклер... Частью этого плохого мой первый порыв сказать «нет», но я ничего не могу исключать. «Просто расскажи мне, что случилось с нами», — шепчу я. Уэс мотает головой. «Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» «И то, и другое». Я закрываю лицо руками и борюсь с желанием в крике излить свою боль. «Почему?» — наконец спрашиваю я. Я поднимаю голову и ловлю на себе его пристальный взгляд. Искренность мгновенно улетучивается, сменяясь возбуждением. «Спроси у Синклера». «Я мгновенно напрягаюсь». Уэс злородно усмехается. «Что? Думала, я не узнаю, что он навещал тебя?» «Я не отвечаю». «Я всё о нём знаю». «Тогда расскажи. Ты же знаешь, что я ничего не помню». Уэс вскакивает и нависает надо мной. «Я пячусь назад, прочь от него». «Если ты очень хочешь знать, спроси его». Он смеется над моим потрясением, но этот смех не искренний, фальшивый. Как будто он силится скрыть свою боль. При мысли о том, что, возможно, именно я, причина этой боли, мое сердце сжимается от чувства вины. Я не понимаю, кем я была и чем занималась, но я точно хороший человек. Я это знаю. Что бы ни случилось, я никогда не стану намеренно обижать Уэсса. Откуда ты его знаешь? Это так важно? бросает он в ответ нет да я не уверена в последнее время каждая моя мысль рассечена и растянута так что я вижу сквозь дыры правду и ложь на другой стороне даже тогда я сомневаюсь в себе но если уэс знает что то о синклере пусть даже самую малость возможно это поможет мне вспомнить я знаю о нем все лжешь шепчу я какая мне выгода лгать мы в упор смотрим друг на друга Уэс отвечает за каждое слово, которое он произносит. «Все это очень серьезно. Я просто не знаю, правда это или нет». Эвелин плачет. и «Я вновь выныриваю в настоящее. Я вскакиваю, подбегаю к кроватке и поднимаю ее. Мне нужно заботиться об Эвелин. Я упрямо не выпускаю ее из рук, в надежде, что он поймет намек и уйдет». «Воцаряется молчание, и я думаю, что он останется. Просто чтобы помучить меня». Но он, наконец, кивает. Он целует меня в макушку. Мне хочется верить, что это жест любви. Очень хочется. Но я не верю. Я закрываю глаза и прикусываю щеку изнутри. «Виктория!» Я оборачиваюсь через плечо. «Не верь ни единому его слову!» Таких слов не говорят на прощание. Я хочу знать, почему он это сказал. Но прежде чем я успеваю его спросить, Уэс уже выходит из комнаты. «Просто остановись, пока ты смотришь вперёд!» — говорит он. «Если ты обернёшься и посмотришь на своё прошлое, ничего хорошего не будет!» «Конечно, будет!» «Что именно?» «Моя свобода! То, что мы с Эвелин выберемся отсюда!» Уэс даже не смотрит на Эвелин ни разу, зато не спускает с меня глаз и печально качает головой. «Если ты так думаешь...» «Значит, ты и вправду рехнулась», — говорит он. Дверь за ним закрывается, я остаюсь в тишине, взвешивая его слова.